Глава 10. Дыхание Бога Живого. Погоня за дуновениями ветра. Израильские мудрецы были одержимы мыслью о бренности человека с тех пор, как царства, в которых этот народ пытался создать себе историю, были разорены и завершились пленом. Псалмопевцы, выражая эту бренность, охотно пользуются образом дыхания. Смотрите первое к Коринфянам, к 11-25, от Луки, 22-20, к Евреям, 10-19, пар которого, соприкасаясь с холодным воздухом, мгновенно сгущается перед тем, как в нем растворится. «Не дольше выдоха живет человек, не дольше, чем слышится выдох» Псалом 38 стихи 6-7. Самую призрачную и зыбку из всех видимостей «пар дыхания» изберет автор книги Екклесиаста, чтобы выразить итог жизни, полный трудов и усилия. «Пар дыхания, мимолетный пар, все лишь пар дыхания» Екклесиаст 1-2. Живя среди природы, возрождающейся каждую весну, человек знает, что в нем Прах вернется в землю, из которой вышел, а дыхание — к Богу, давшему его. «Да, мимолетный пар», — говорит Екклесиаст, «все лишь пар дыхания» — Екклесиаст 12, 7-8. Обычно в книге Екклесиаста слово «гивел» неправильно переводится как «суета». Как видно из контекста, слово это вызывает воображение автора, как и в в о о б р а ж е н и и псалмопевцев, потускневшее в последний раз зеркало, на котором на мгновение оставляет след последний вздох. Когда твой последний вздох будет развеян малейшим дуновением воздуха, будешь ли ты бегать с дуновением воздуха, чтобы оно вернуло тебе исчезнувшую жизнь? Где станешь ты гоняться за ветром, укравшим твой последний вздох? «Как не может человек подчинить и удержать ветер, так не может он подчинить себе день смерти своей» — Екклесиаст 8.8. Выражение «гоняться за ветром» у Екклесиаста означает неудачу, которую терпят усилия продлить жизнь. К этому образу скоротечности можно прибавить образ тени 1-я паралипомена 2 9 1 5 иов 8 9 14 2 псалом 101 стих 12 108 стих 23 143 стих 4 екклесиаст 6 12 8 15 премудрость 2 5 5 9 вот еще другие сходные образы рассеивающийся утренний туман или выпавшая на заре роса которая испаряется на солнце осия 6 4 Лёгкие облака, тающие в полуденном небе. Премудрость вторая, ч е т в ё р т Исчезающий дым. Осия т р и е т и й Солома, которую ветер сдувает с тока. л Сафония вторая, второй. Искра, сверкающая одно мгновение. Премудрость вторая, второй. След, оставляемый кораблём. Премудрость п я т д е с я т След, пролетающий в воздухе птицы или стрелы. Премудрость ш е с т а о д и н н а д ц а т ы д в е н а д ц а т ы Память об однодневном госте. Премудрость п я т ч е т ы р н а д ц а т ы Сновидение, улетучивающееся при пробуждении. Псалом семьдесят второй стих д в а д ц а т ы Кузнечик одним прыжком, скрывающийся с глаз. Псалом сто д е в я т ы стих двадцать т р и Трава или цветок, увядающий от восточного ветра. Исайя с о р о к ш е с т по в о с ь Вянущие розы в венке. премудрость 2-8, пена волн, уносимая бурей, премудрость 5-14. э т о обилие образов, сосредоточенных вокруг одной темы, показывает, насколько одержим Израиль мыслью об утрате источников жизни. И в самом деле на древнееврейском одно и то же слово «руах» означает «и ветер, и дыхание». поэтому один смысл постоянно переходит в другой. Смертный, старающийся продлить жизнь, гонится за дыханием, ускользающим в последнем вздохе. Но человек не может ни подчинить, ни удержать дыхание, поддерживающее его жизнь. Дыхание и прах Согласно традиционной израильской концепции, Человек состоит из праха и дыхания. Но это созидающее его дыхание не принадлежит человеку. Дыхание человека есть дух Бога, вдуваемый в ноздри статуй, вылепленных им из смоченного праха. Бытие 2-7. Подобно тому, как от поднесенной спички занимается огнем хворост, так дыхание человека есть дух Бога, который занялся в легких человека, породив в нем вдохи и выдохи, образующие дыхание. И человек остается живым до тех пор, пока корень дыхания не будет вырван из его легких, то есть пока будет продолжаться ритмичная смена вдохов и выдохов. Но если бы Бог взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах, Иов 34, 14 и 15. В самом деле, лишь дыхание Бога, оживляющее человека, обеспечивает временную связь, праху, которому человек возвратится, когда это дыхание оставит его уста в последнем выдохе, за которым уже никогда не последует вдоха, бытие 3, 19. Таким образом, для человеческого состава Элемент праха является символом отчаяния. Им посыпают голову, когда пребывают в трауре. Элемент дыхания, напротив, выражает надежду. Царь есть дыхание ноздрей своего народа, плач 4-20, поскольку воплощает народное упование. Кроме текстов, приведенных на этих страницах, смотрите Бытие 18-27, Иов 10-9, Псалом 7 стих 6, 21 стих 16, 29 стих 10, 43 стих 26, 89 стих 3, 102 стих 14, 103 стих 29, е к л е с и а с 3, 20, Сирах 16, глава 30 стих по 1 стих 17 главы, Исаия 26, 19, Даниил 12, 2. Дух, дохни на этих убитых. Если дыхание означает жизнь, а прекращение дыхания — смерть, то дарование нового дыхания мертвым будет означать воскрешение. В апокалипсисе мертвые тела двух свидетелей были выставлены на площади великого города на обозрение всем народом, а затем вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». Откровение 11.11. .11. Потрясающим образом выступает дыхание воскресения у Языкиля, глава 37, стихи с 1 по 10. «Была на мне рука Ягвы, и она вывела меня духом Ягвы и поставила меня среди равнины, и она была полна костей. Ягвы заставил меня пройти п о н и м м н о г о раз», И вот весьма много было их на поверхности равнины. И вот были они весьма сухи. Тогда сказал он мне, «Сын Адамов, а живут ли кости эти?» «Господи, Ягвы, ты один знаешь это. Изреки пророчество на эти кости и скажи им, «Кости сухие, слушайте слово Ягвы, так говорит Господь Ягвы костям этим. Вот я ввожу в вас дыхание». «И будете жить. Я наложу на вас жилы, я наращу на вас плоть, я натяну на вас кожу, я наделю вас дыханием, и будете жить, и узнаете, что это я, ягвы. Я изрек пророчество, как мне было велено, и когда я пророчествовал, раздался шум вроде шевеления в костях, и они сочленились между собой. Я увидел, как жилы укрепились на них», Плоть наросла и кожа покрыла все это, но не было дыхания в них. Он сказал мне, «Изреки пророчество на дыхание, пророчествуй, сын Адамов, и скажи дыханию». Так говорит Господь Ягвы, «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, чтобы они ожили». Я изрек это пророчество, как он повелел мне, и Дух вернул им жизнь». И они стали на ноги свои, великое, огромное войско. Как хищная птица бросается на добычу. По повелению Бога, Языкиле удалось совершить то, что автору «Екклесиаста» покажется символом невозможного — укротить четыре ветра и ввести их в мертвые тела в качестве духа жизни, чтобы оживить их. Но это лишь образ могут возразить нам. Да, подобно тому, как погоня за ветром будет означать для Екклесиаста о т ч а я н н ы е у с и л и я продлить жизнь, приручение дуновения означает для Языкиля возрождение умершей надежды. И в самом деле именно это объясняет ему Бог. Эти кости — весь дом Израилев. Вот они говорят, наша надежда погибла, с нами п о к о н ч е н о Но вы узнаете, что я ягвы, когда я разверзну ваши могилы и выведу из ваших могил вас, народ мой. И я вложу в вас дух мой, и вы будете жить. Глава 37, стихи с 11 по 14. Это сам Бог в лице пророка призывает ветры, в которых странствует его дух. и д ё т ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается на круги своя. е к л е с и а с т 1-6. Ведомый духом Ягвы, Языкиль сначала тоже шел по разбросанным костям, кружась и кружась на ходу своем. 37-й, 1-й, 2-й. Перед сотворением мира Дух Божий также носился над водою. Бытие, 1-й, 2-й. Затем устами своего пророка Бог повелевает своему дыханию перестать кружить, подобно хищной птице, над этими мертвыми костями. Пусть бросится оно на добычу, словно орел, но для того, чтобы даровать жизнь. Помазанник духа Ягве Это божественная птица, парящая над миром. бросается не только на мертвых, чтобы оживить их. Она бросается также на живых, чтобы овладеть ими внеистовом иступлений. с Первое царство, 10-е, 10-й, 11-е, 6 19-е, 2 0 Судьи, 4 6 1 9 Одержимый Духом Божиим становится другим человеком, потому что отныне с ним Бог. Первое царство, 10-е, 6-й, 7-й. для того, чтобы он преуспевал, если будет покорен Духу. Первое царство, в 16-13, 18-14 по 1 6 Или же для того, чтобы покарать его, если он попробует противиться божественным указаниям. Первое царство, в 16-14, 18-10, 19-9. Когда помазание совершается над человеком рукой пророка, Первое ц а р с т в в 10:1, 16:13. Третье царство в 1:34. Четвёртое царство в 9:6. Оно превращает этого сына Адама в помазанника Ягвы. Этот обряд означает прежде всего дар духа Ягвы, как новый источник силы. В помазании Давида хорошо видна эта связь между помазанием помазанника Ягвы и даром духа Ягвы. И взял Самуил р о к с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Ягвы на Давиде с того дня. Первое царство, 16-13. Как садится голубь? Через тысячу лет Иешуа Назарянин в синагоге родной деревни принимает свиток пророка Исаии для богослужебного чтения. Он развертывает его до того места, которое мы сегодня считаем началом 61 главы, и читает «Дух Господа Ягвы на мне, ибо Ягвы помазал меня». Проповедь на этот стих, который он произносит, проста. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами» от Луки 4 с 18 по 21. В самом деле он начинает проповедовать в Галилее по возвращении Саордана, где он повелел Иоанну крестить его, и где он был помазан Духом Святым. Деяние 10.38. Когда он поднялся из реки, в которую погрузился под рукой крестителя, дух опустился на него с небес, не так, как хищная птица бросается на добычу, но как садится голубь, от Матфея 3.16, от Марка 1.10, от Луки 3.22, от Иоанна 1.32. И действительно, обретение Духа выражается у Иисуса ненеистовым иступлением, с как, например, у Саула. Напротив, так проявляет в себя нечистый Дух, когда Иисус изгоняет его из задержимых, от Марка 1.26, 9.26, от Луки 9.39. а всей полнотой божественных даров, которыми может быть одарена человеческая природа. Как предвидел Исаия, вышел побег из пня Исеева, отросток вышел из корней его. На нем почеет дух Ягвы, дух мудрости и разума, дух совета и силы, дух ведения и страха Ягвы. Он вдохнет в него страх Ягвы, Исаия 11, с 1 по 3. Сын оживляет своим духом. Семь духов Божиих, откровения 1-4 и 4-5, символизируемые на зримом языке апокалипсиса семью рогами и семью очами Агнца, 5-6, означают полноту силы и всеведение Божие. Эта сила не была дарована Назарянину извне. Помазание Святого Духа, которое он получил на глазах у Иоанна, сопровождалось объяснением голоса свыше. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» от Матфея 3, 17. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его». но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем? Тот есть крестящий Духом Святым». а т а н н ы I, 32-33. Значит, торжественное помазание помазанника Божия, его крещение в Духе после погружения в Ордан, имело целью явить перед глазами последнего из пророков выход на сцену Сына Возлюбленного, помазанного в качестве такового полнотой Духа Ягвы и посланного крестить погибающее человечество в этом Духе, который оживотворит его. А жизнь, которой помазанник оживотворит человечество, даром его собственного Духа и будет его собственной жизнью, жизнью Сына. Так свершится примирение, ибо лишь Дух Сына умеет произносить имя Отца. Следовательно, человечество должно быть оживотворено Духом Сына для того, чтобы оно могло признать в Боге своего Отца и тем самым окончательно избавиться от навязчивого обмана чувств, искажающего непереносимый лик со времени первого мятежа. Павел свидетельствует перед нами. «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, выпиющего «Авва Отче»» Галатам 4-6. На арамейском языке, родном языке Иисуса, «Абба», «Авва» означает «Отец». Этим словом начал Иисус свою молитву во время Гефсиманского борения от Марка 14-36. Марк, который приводит это арамейское слово, услышанное Петром из уста Иисуса, был спутником Павла в начале его служения. Деяния 12, 24, 13, 13, 15, 37, 39. Когда через несколько лет Павел будет писать послание Галатам, почему он употребит арамейское слово, чтобы выразить сыновнюю мольбу, которую Дух Иисусов внушает его ученикам? почему он повторяет это арамейское слово в том же контексте в послании римлянам, 8-15, если галаты и римляне не знают арамейского языка, который к тому же менее знаком Павлу, чем греческий и еврейский. Не потому ли, что молитва Барения, о которой ему рассказал Марк, была для него образцом сыновнего моления? Для Павла, 2 Коринфянам, 1, 21, как и для Иоанна, 1 Иоанна, 2, 20, 27. Дух, сообщенный Иисусом тем, кто крестился в Его смерть, приобщает к Его помазанию как Сына. Выбор слов. Таким образом, становится ясно, что я не случайно до сих пор употреблял слово «суфл». Это слово означает прежде всего «дыхание», затем «дух», вместо принятого обычно «эспри» — «дух-ум», и слово «помазанник» — там, где чаще употребляется «мессия» или «христос». Французское слово «эспри» скорее имеет смысл греческого слова «нус» — «острота ума», чем смысл греческого «пневма», означающего прежде всего «жизненно важное дыхание». В латинском языке слово «спиритус», от которого происходит французское «эспри», в силу явной связи с глаголом «спираре» не утратило своего первоначального смысла – д ы х а н и е Если мы ограничимся переводом на французский словом «эспри» еврейского «руах» или греческого «пневма» или латинского «спиритус», то мы тем самым сразу отвергнем всеобразные ассоциации, вызываемые этими словами. тогда становится непонятно, почему эспри дает жизнь или призывается от четырех ветров, или почему он сообщается Духом, суфлу, Иисуса, от Анны 20.23, и взывает к имени Отца. Напротив, это становится понятно, если учесть, что эспри есть прежде всего суфлу. Мне представляется весьма важным для сохранения Духа Библии жертвовать как можно меньше изначальными образами, за которыми лежит целое миропонимание, еще не выраженное в философских понятиях. Можно, конечно, возразить, что к «суфл» в Библии мало-помалу добавились многочисленные черты интеллекта, которые это слово не может выразить, тогда как слово «эспри» наводит мысль на них более естественным образом. С этим следует согласиться. Добавим даже, что именно созревание библейской мысли заставило добавить к нашему слову «эспри» понятие «нус», тогда как само оно родилось из понятия «пневма». Но это перенесение смысла есть свершившийся факт. «Эспри» во французском языке полностью утратила связь со своим корнем. Если мы хотим вновь обрести его библейские корни, то мы должны употреблять слово «суфл», и заранее принять те богатые и плодотворные дополнения, которые внесло в его первоначальный смысл употребление этого слова в ходе откровения. Я не собираюсь менять словарь классического богословия или катехизиса. Я хочу лишь поставить некоторые основные проблемы, касающиеся словаря библейского богословия. Оно должно остаться погруженным в некую живую систему образов. Если оно ею пожертвует, то станет всего лишь спекулятивным богословием с маловразумительной рационализированной структурой. Напомним, что слово «мессия», калькированное с еврейского, означает «помазанник», как и Христос, калькированное с греческого. Но этимологический смысл уже утрачен для нас в этих словах. В связи с этим я полагаю, что библейское богословие – должно быть весьма заинтересовано в том, чтобы сохранить как можно более живым образ помазания, когда оно говорит об Иисусе.